Соглашение о последовательности. Неудачи при реализации терапевтических планов представляют собой отличную возможность для пациентов научиться иметь дело с реальным миром. Работа терапевтического коллектива не предполагает формирование для пациентов идеального окружения, свободного от стрессов. Таким образом, консультативная группа, включая всех членов терапевтического коллектива, заключает соглашение о том, что единая последовательность действий разных терапевтов не обязательно. Разные терапевты не обязаны обучать пациента одним и тем же вещам и не обязаны следовать одним и тем же терапевтическим правилам. Каждый терапевт волен устанавливать собственные правила относительно условий терапии. Хотя общие правила для всех членов организации, учреждений или клиники обеспечивают более слаженную работу коллектива, расхождения с точки зрения ДПТ считаются неизбежными и естественными в том мире, в котором мы все живем. Они представляют пациентам и терапевтам возможность на практике применить почти все навыки, которым их обучают.